75. стефану приехал в обычное время мы встретили его с притворной радостью он был приветлив но немного напряжен как будто под маской дружелюбия прятал какую то заботу предполагалось что он пробудет с нами до конца отпуска и я удивилась что он не привез с собой чемодан лила словно бы ничего не заметила в отличие от нунции которая спросила что случилось стефану я вижу что ты не в себе мама здорова а Пинуча?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 Стефано, не стирая с лица улыбки, продолжал выпытывать у жены. «И вы с сынком Сараторы так ладите, что вы ходите из моря, держась за руки?» «Кто тебе это сказал?» — Лила уставилась ему в глаза. «А, да». «А она откуда узнала?» «От Джильёлы». «От Джильёла?» «Она сама тебя видела, тоскуха. Она была здесь с Микеле, они вас нашли. Что, скажешь, этого не было?»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 «Ты просто ничтожество. Ты отлично знаешь, что Микеле спит и видит, чтобы я перешла работать в обувной магазин. А Джульёла из-за этого меня убить готова. Кому ты поверил?» «Я даже слушать тебя не желаю. Они вертят тобой, как хотят. Лину, ты со мной?» Она направилась к двери, и я собиралась к ней присоединиться, но Стефану вскочил из-за стола и схватил ее за руку. «Никуда ты не пойдешь, заорал он. «Отвечай, купалась ты с сыном Саратора или нет? Держала его за руку или нет?» Напрасно Лила пыталась вырваться. «Оставь меня, ты мне противен!» — прошепела она. Тут вмешалась мунция. Она упрекнула дочь за то, как та разговаривает с мужем, но тут же с удивительным пылом накинулась на Стефану, почти криком требуя, чтобы он прекратил свои нападки на Лилу, которая уже объяснила ему, что Джильёла оговорила ее из зависти. Всем известно, что залживая тварь — это дочка кондитера. Она трясется за свое место в магазине на пьяце Мартире. Она и пенучью мечтает оттуда убрать, чтобы остаться там единоличной хозяйкой. А сама ничего не смыслит в обуви. Да она и в выпечке ничего не смыслит, а то, что магазин процветает, целиком заслуга Лины. Без нее ничего этого не было бы. Она и в новой колбасной лавке трудится, да еще как. И нечего на нее орать, вот именно нечего. Она и правда разъярилась. Лицо у нее пылало, вытращенные глаза горели, а говорила она так быстро, что не успевала перевести дыхание. Но Стефана ее не слушал. Теща еще продолжала свой монолог, когда он поволок Лилу в спальню, крича на ходу: Сейчас ты все мне расскажешь, все как есть! Лила вцепилась в створку буфета и обрушила на его голову поток оскорблений.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 Если он не прекратит обижать ее дочь, она все расскажет Фернандо, Рино, и бог-свидетель, они ему все кости переломают. Я бегом вернулась домой, не зная, что делать. Навалившись всем телом на дверь, я крикнула, что вызвала полицию, что они вот-вот приедут. Потом, поскольку Лила по-прежнему не подавала признаков жизни, я завопила «Лила, ты жива! Лила, прошу тебя, скажи, что ты жива!» И в этот момент мы услышали ее голос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 держащихся за руки Лилы и Нино, он воспринимал сказанные ею ужасные вещи как нечто, не имеющее отношения к реальной действительности. Дверь оставалась закрыта, и ключ в замочной скважине не повернулся до следующего утра. Голос Стефану был полон грусти. Похоже, он был сильно огорчен и о чем-то умолял жену. Мы снунцы, еще несколько часов просидели у них под дверью, изредка обмениваясь чуть слышными, бесполезными репликами. Мы шептались, они шептались. «Если я расскажу об этом Рину», — говорила Нунция, — «он его убьет точно убьет В ответ я, делая вид, что поверила в ее угрозу, просила, «Не надо, ничего никому не надо рассказывать». Я думала о том, что с самого замужества Лилы ни Рино, ни Фернандо ни разу пальцем ради нее не пошевелили